Геология. Наука о форме, строении, составе и развитии Земли. С ней мы встречались, разбирая тему земная кора и недра. Слово геология происходит от греческого «гео» — «земля» и «логос» — «наука». Изучая горные породы, минералы, ископаемые остатки организмов, процессы, идущие в земной коре, Геология теснейшим образом связана с физикой и химией, активно использует накопленные ими знания. Как и другие науки, имеет много различных направлений и узких специализаций.